Рассказ 4. Завещание. За окном ветер шелестел осенней листвой, подгоняя листья по мокрому асфальту. Черные тучи предвещали дождь. Молодой человек с кожаным портфелем поправил поднятый воротник. Нажав кнопку дверного звонка, он посмотрел на серое небо. «Чертова Россия!» Поежился он от очередного порыва ветра. Дверь открылась. Альберт Стоун, нотариус Стоун и сыновья. Представил сон, театрально сняв шляпу. Добро пожаловать, вас уже ждут. Дом производил гнетущее впечатление, которое могут производить дома, принадлежавшие очень богатым пожилым людям, ведущим затворническую жизнь. На стенах висели картины в позолоченных рамках. Мебели было мало, но она вся была в стиле ампир. Отдав пальто дворецкому, молодой человек прошел в комнату, на которую ему указали. Почти весь черный кожаный диван занимал рослый мужчина. С его сапог, наверное, сорок восьмого размера, медленно осыпалась грязь, отчего он пытался задвинуть их подальше сидя на краешке дивана отведя ноги в бок он вытирал рукой под со лба и оглянувшись на компаньона вытирал его о толстые фермерские джинсы второй мужчина в мешковатом сером костюме сидел протирая протирает волнение очки которые и так были абсолютно чистые стоун подошел к столу со стороны окна и представился спасибо за ваше терпение господа я альберт стоун нотариус Мужчины заметно оживились, надеясь на скорейшее завершение дела, ради которого их пригласили. Нотариус разложил бумаги на столе, выбрал нужную и продолжил. В связи со скоропостижной кончиной достопочтенного Эдуарда Виларионовича Ильяхова, владельца фармацевтической корпорации «Донован Индастрис», здесь собрались те, кто был указан в его завещании. Согласно завещанию покойного, присутствовать должны Иван Сидоров, сын покойного. Нотариус посмотрел на мужчин, и зафиксировав кивок рабочего, продолжил. И Семен Ильяхов, брат. Получив второй подтверждающий кивок, стоун продолжил. Согласно завещанию Эдуарда Виларионовича Ильяхова, его сыну Ивану Сидорову достаётся загородный дом в поселке Веселого и квартира, находящаяся по адресу Он замялся, сверяя адрес. «Данный дом, в котором мы находимся». Мужчина на диване явно оживился. Суровое обветренное лицо озарила детская улыбка. Руки начали обтирать протертые джинсовые коленки. «Во, папаша! Во, дает! Хата на два этажа, да хибара за городом! Да тамакров акров восемьдесят, не меньше! Это ж я свиней своих перевезу, коровник построю!» «Если можно, я продолжу». Не без пренебрежения вклинился в поток радостных мыслей наследника нотариус. Мужчина замолчал. Глаза его продолжали бегать по комнате, планируя, где в доме расположить курятник, а где свиноферму. «Брату, семёну Ильяхову...» Нотариус взглянул на мужчину, сидящего на стуле. «Завещаю 49% акций корпорации Донован Индестриз». «Это дает вам возможность получать дивиденды, работать над проектами, но не позволит принимать руководящие решения», — пояснил нотариус. Мужчина, тихо сидящий до этого момента, вскочил на ноги и со всей силы стукнул по столу. «Да вы понимаете, что говорите? Это невозможно. Я разрабатывал лучшие рецепты для его лекарств. Мой братец всегда управлял мной, говорил, что делать. И что?» Теперь мной будут управлять эти напыщенные индюки в черных костюмах? Вы что-нибудь слышали о мизотропиле?» Этот вопрос обращался напрямую к нотариусу, но тот лишь пожал плечами. Новинки фармакологии его никогда не интересовали. Он был того возраста, когда болезни еще не одолевают, а других причин разбираться в таблетках не было. Поняв полную неосведомленность оппонента, семён продолжил. Сейчас сердечных препаратов на рынке не так много. Возьмем, например, часто назначаемое лекарство из группы антиагрегантов, к примеру, колопидогрель. Он имеет такие же фармацевтические свойства, как аспирин, но препятствует агрегации тромбоцитов, предотвращая формирование тромбов. Назначается данный препарат пациентам с непереносимостью аспирина. Комбинированное применение этих двух агрегантов назначают больным после операции стентирования или шунтирования коронарных артерий. Прием клопидогреля позволяет уменьшить риск развития инсульта, инфаркта, миокарда. Главная опасность клопидогреля, как и аспирина, заключается в повышении опасности кровотечений. Именно из-за этого врачи стараются избежать двойной антиагрегантной терапии комбинации этих средств. А наша, моя разработка, мезотропила позволяет удалять все побочные эффекты действующих на рынке лекарств. «Есть одно дополнение, касающееся вас обоих». Мужчины не обратили внимания. Каждый был погружен в собственные проблемы. Стоуну пришлось повысить голос. «Еще один пункт завещания!» Мужчины подняли головы. Донован Индестриз всегда была спонсором для трех детских домов. Обеспечивала ремонт, питание, подарки и поездки для детей. По завещанию распределение этих обязанностей «Добровольно. Может взять каждая сторона или обе в равных долях». «Дома? Я не знаю, во сколько мне еще налоги за наследство обойдутся. А вы про дома. А потом переезд, свиньи». «Согласен с Иваном полностью». Брат покойного потер переносицу, потому что очки уже где-то оставил. «До получения полного наследства нельзя говорить о том, чтобы влезать в дополнительные расходы». «Если данный пункт является необязательным, мы этот вопрос рассмотрим позднее». Иван удивленно смотрел на своего дядю, но при последней фразе активно закивал головой. «Хорошо», – сказал Стоун, собирая документы в портфель. «Тогда я оставлю вам реквизиты детских домов и список необходимых трат на этот квартал. Сами понимаете, смерть смертью, а кушать детям всегда надо». Последняя фраза осталась неуслышанной. Наследники упивались своим наследством каждый по-своему. Документы из рук никто не взял, поэтому нотариус просто оставил их на столе и покинул комнату. Перед дверью он забрал зонтик и вышел на улицу, убедившись, что в этот раз взял его не зря. Непредсказуемая осень вылилась на мостовые проливным дождем. Молнии сверкали сзади него, но к человеческим катаклизмам он привык. За недолгие пять лет работы он понял, что люди, по сути, не отличаются друг от друга. Азарт дележки чужих денег встречался везде. Злоба, неверие, радость – все это было едиными и приводило только к одному – желанию переделать ранее созданную систему мер и весов, убрать старые ценности и поставить свои собственные. вздохнув Стоун раскрыл зонт и сделал шаг к подъехавшему лимузину. Стекло опустилось, и тихий, но властный голос из темноты салона произнес. «Как? В кабинете у вас будет свиноферма, а в будуаре курятник, и жестокая борьба с людьми в черном за власть и управление. Дома? Никто не захотел взять обязательства по содержанию детских домов на себя. Благотворительность не входит в их добродетель». Воцарилось минутное молчание. Капли, падая бушующие стихии, бились о стекло машины и залетали внутрь. Но пассажиры это, видимо, не волновало. Наконец, мужчина прервал молчание. «Гонорар будет переведен на счет вашего театрального агентства. Хорошая работа!» Машина резко тронулась, врезаясь в толщу дождя. Стоун посмотрел вслед и, натянув воротник, отправился ко входу в метро. В его практике было много странных заказов. День рождения на подводной лодке, похищение невесты. Но этот заказ будет его лучшим театральным шедевром.